«Не знаю, Фрэнк». Он скашивает на меня глаза, а затем возвращается к изучению меню. «Жизнь так чудна и изобретательна». «Это верно, Ирф. Соглашаюсь я. Совсем как мартышка. И тоже кладу ладонь, далеко не такую большую, ему на плечо. И хоть мы не пускаем слюни, Не бросаемся в объятия друг друга, а просто стоим в очереди замороженным, однако обмениваемся при этом немалым числом сдержанных, но недвусмысленных хлопков по плечам и такими чувствительными взглядами глаза в глаза, что в любой другой день, не столь странный, как этот, я бы сейчас же, сломя голову, Драпал к вершине холма. У нас, наверное, найдется немало такого, о чем стоит поговорить. Пророческий возвещает Ирф, не снимая тяжелую ладонь с моего плеча. Отчего я и чувствую себя обязанным не снимать мою. Получается этакое неуклюжее не объятие на расстоянии вытянутой руки. Несколько стоящих впереди онеонтанцев уже хмуро и угрожающе поглядывают на нас, словно говоря, «Вы только меня в эту историю не втягивайте!» Как будто из нас того и гляди выплеснутся точно электролит из аккумулятора, взрывоопасное душевное излияние, и дело, скорее всего, закончится дракой. Однако никаких излияний не предвидится. Это я могу пообещать. «Очень может быть, Ирв. Говорю я, совершенно не представляя себе, чем это такое может быть. Кто-то, плохо различимый в темноте молочной королевы, сдвигает разболтанное окошко с табличкой «Извините, закрыто!» и говорит изнутри «Подходите, ребята!» «Обслужу!» Он и он все как один неуверенно поворачиваются к нам с Ирвом, словно ожидая, что сейчас мы рванем с места в карьер к этому окну, чего мы не делаем. Тогда они поворачиваются к первому окошку, скептически озирают его, и затем опять-таки все как один перемещаются ко второму, оставив Ирва и меня Во главе очереди. Возвращаясь в больницу, мы бок бок поднимаемся на холм с торжественностью пары миссионеров. Я несу мое быстротающее, так называемое, обливное, ирф розовый, так называемый, клубничный кораблик, уютно уместившийся в его большой ладони. Он, похоже, испытывает восторг но не дает своим чувствам выхода, соблюдая вызванный увечьем пола моего паренька строгий протокол. Впрочем, Ирф рассказывает, что в последнее время в его жизни началась странная полоса, которую он ассоциирует с приближением своих 45 лет, а не с еврейством. Он жалуется на ощущение оторванности своей личной истории, которая перетекает в страх, что сам он сходит на нет, страх, удерживаемый в границах приличия, его требующей сосредоточенности работой имитатора, если не в подлинно физическом смысле, то в духовном уж точно. Его трудно описать словами, однако от этого Он еще серьезнее и весомее, заверяет меня Ирф. Пока Ирф рассказывает все это, я смотрю перед собой. Рука стискивает скомканную липкую салфетку. Нижняя челюсть снова начинает наливаться тяжестью. Передышка закончилась. Над нами, в волнах чистого послеполуденного воздуха, Кружит ошеломительное число морских чаек, обрамленных зеленой листвой старых деревьев. Так высоко, что ни крика до нас не долетает. Почему чайки, дивлюсь я? Ведь море так далеко. Разумеется, о страхе сойти на нет, который в моем случае именуется страхом исчезновения. Я знаю очень многое и был бы рад ничего больше не узнавать. У Ирва страх этот обусловлен тем, что он называет дуновением опасности, виноватым, безнадежным и даже мертвящим чувством, которое охватывает его именно в те мгновения, какие любого пребывающего в здравом уме человека могли бы наполнять ликованием, когда он видит в матово-синем небе Ошеломительное число морских чаек, когда неожиданно замечает, как я вчера, в пронизанной солнцем речной долине, мерцание ледникового озера первозданной красы, когда во взгляде подруги прочитывает безудержное обожание и понимает, что ей хочется посвятить свою жизнь его счастью, и что он должен позволить ей это. Или просто когда учует, шагая по истертым временем городскому тротуару, внезапный дурманящий аромат, и свернув за крошащийся угол здания, увидит куртину лилового дербенника и хризантем, буйно цветущих посреди сквера, которого он никак не ожидал здесь найти».